Она смотрела в лестничный пролет, все еще не верит. Ей хотелось, чтобы ничего этого не было, чтобы с Мэттом ничего не случилось, чтобы она не испытывала этот давящий, непонятный страх. Она не поверила ни во что из того, о чем говорил ей Мэтт. И вот теперь это неверие рухнуло, и она чувствовала себя опустошенной. Она слышала голос Мэтта и чьи-то ужасные слова «Я приду, когда ты уснешь, учитель!» В голосе произнесшем их было не больше человеческого, чем в собачьем лае. Она поднялась наверх, заставляя себя преодолевать ступеньку за ступенькой. Не помог даже свет, горящий в коридоре. Мэтт лежал без движения там, где она его оставила, прерывисто дыша. Она расстегнула две верхних пуговицы его рубашки и дыхание немного облегчилось. После этого она зашла в комнату для гостей, чтобы взять одеяло. Там было холодно, окно распахнуто. На кровати лежал только матрас, но в шкафу виднелась стопка одеял. Когда она повернулась туда, что-то блеснуло на полу в лунном свете, и она нагнулась, чтобы поднять этот предмет. Она немедленно его узнала. «Кольцо!» выпускника Камберлендской объединенной высшей школы на внутренней кромке инициалы М -К Р. Майкл Кори Райерсон. В этот момент, стоя в темноте, она вдруг поверила, поверила во все. В горле у нее родился крик, но она смогла его подавить. Только кольцо выкатилось из ее пальцев и лежало возле окна на полу так же безучастно серебряс в свете осенней луны.